Глава 32 Мои глаза становятся огромными от его вопроса. Влюблена ли я в него? Какое это вообще имеет значение? «Алена, отвечай». Платон напоминает о том, что я молчу. «Если говорить правду, то... Но у меня же сестра, а это ее муж. И будет очень неправильно». Думать только о себе и своих чувствах. Новое напоминание от мужа сестры. Мое лицо резко вспыхивает, да так, что горят веки. Испытываю. Выдаю задушенно и опускаю взгляд на свои колени. Я понимаю, что это неправильно, и я не должна была. Просто. Ну, я смогу это побороть, если не буду видеть тебя какое-то время. Я же не должна. Не успеваю договорить, как он хватает меня за плечи и, подняв мою голову вверх, впивается в губы своими. Сразу же углубляет поцелуй, делает его жадным и каким-то отчаянным, как будто только этих слов и ждал. Но как так может быть, если мои чувства совершенно неуместны? Разорвав поцелуй, Платон серьезно смотрит на меня. Это все меняет. Хрипло говорит он, расставляет по своим местам. «Что? О чем ты говоришь? Платон, что ты собираешься делать? Давай съездим к врачу. Если я не беременна, то просто исчезну из вашей жизни». «Никогда». Качает он головой, глядя на меня, словно зверь на добычу. «Не дам исчезнуть. Найду тебя, где бы ты ни пряталась». «Платон, так нельзя!» Схлипываю, и из глаз льются слезы. «Как бы мне хотелось, чтобы все было так легко!» Встретились, влюбились и жили долго и счастливо. Но в нашей реальности все намного сложнее. В ней Платон женат, причем на моей сестре. «Можно все!» Говорит он, снова обхватывая ладонями мои щеки. «Нам можно все, маленькая моя!» Зацеловывает мое лицо, собирает губами соленые слезы, слизывает их с моих губ и снова целует, поглощая всхлипы, как будто хочет забрать их себе. А у меня внутри все разрывается. «Ну почему жизнь настолько несправедлива?» Отрывается от меня. «Слушай внимательно!» Говорит серьезно. Снижа не нужен не я. Ей нужно бабло. Ей плевать на то, с кем и где она будет, если у нее есть деньги. Я дам ей их много. Достаточно, чтобы она могла безбедно существовать следующие лет двадцать. Подарю квартиру в другой стране и отправлю жить свою лучшую жизнь. Ей на нас будет плевать. Поверь, она будет даже рада избавиться от этого брака и необходимости рожать мне ребенка». «Ты ошибаешься. Она же не могла выйти замуж совсем без чувств». «Алена!» «Рявкает он так, что я вздрагиваю». Платон немного смягчается. «Открой, наконец, глаза. Кроме тебя, во всей округе больше нет святых людей. Не будь наивной». Плевать Снежанна хотела на чувства. У нее эмоциональный диапазон, как у кошелька, в который регулярно кладут хрустящие купюры. Прекрати эти муки совести и прими, наконец, что каждый в жизни устраивается так, как ему комфортно. Думай только о себе. Вот и ты думай, притормози, откинь в сторону все эти душевные терзания и скажи, наконец, честно, чего ты хочешь. Стираю со щек слезы и сквозь стыд произношу. — Быть счастливой, — еле слышно, — с тобой. Вот и все. Держи эту мысль в голове и не позволяй сомнениям взять верх. Ты всю жизнь жила ради кого-то, а теперь попробуй ради себя. Он встает между моих ног, подхватывает меня под попку и, крепко прижав к себе, несет в гостиную. Там укладывает на диван, укрывает пледом и вручает пульт от телевизора. «Специально ради тебя купил», — подмигивает Платон только запоминай, куда положила». «Господи, мне так стыдно». Выдыхаю и прячу лицо в ладонях. Платон целует мои пальцы. «Не надо. Значит, так должно было случиться. Теперь так. Ты отдыхаешь, я еду поговорить со Снежаной, а когда вернусь, мы поедем знакомиться с мамой. Кстати, я переговорил со знакомым врачом». Ее возьмут на обследование и лечение в клинику гинекологии и эндокринологии. Есть там пара крутых специалистов. «Да, мы нашли...» «Не сомневаюсь», – перебивает он. «Отдыхай». «Платон, может, я с тобой поеду поговорить с сестрой?» «Предлагаю». «Нет, это только между нами с ней. Отдыхай. экономки скажу, чтобы покормила тебя». «Я не голодна». «Вполне может быть, что ты носишь нашего ребенка, а он голоден». «Кстати, так что там с врачом?» «Позже, когда будем точно знать». «Мне... кажется, я уже знаю...» Произношу негромко, и Платон опять присаживается на край дивана. «Просто у меня уже должны были начаться критические дни, но так и не начались». «Слушай, давай переживем все это, а потом купим тест. Или ты сейчас хочешь?» «А почему ты пытаешься отсрочить момент истины? Ты уже не хочешь ребенка?» «Очень хочу. Но еще больше хочу, чтобы ты осталась со мной не ради него, а ради меня. Понимаешь? Чтобы ничто не принуждало тебя к такому решению». «Но я уже согласилась», — напоминаю ему. «Ты еще сомневаешься». Когда перестанешь, сделаем тест. Платон снова касается моих губ своими и выходит. Слышу, как он тихо разговаривает с экономкой на втором этаже, а потом еще раз целует меня и уезжает. Все то время, пока его нет, я как на иголках. То и дело проверяю свой телефон. Да, мы не обменивались с Платоном номерами, но я уверена, у него мой точно есть» и он точно может написать или позвонить мне. Я же тут с ума схожу, разве он не понимает? Экономка настаивает на том, чтобы я поела, и мне приходится затолкать в себя завтрак. Потом она приносит чай с вкусным домашним печеньем. Это все я тоже съедаю и выпиваю, потому что Ирина словно коршун бдит. Ближе к полудню входная дверь открывается, и я вскакиваю с дивана. Платон вешает пальто в шкаф прихожей и идёт ко мне, а я нервно перетаптываюсь с ноги на ногу. «Ну что, вы поговорили?» «Поговорили». Кивает он спокойно. «Что она сказала? Согласилась уехать?»